Из-за спин отступающей баронской кавалерии прямо в сомкнутые ряды центурий с шипением полетели огненные ядра. Простое и верное боевое заклятие, доступное даже адепту невысоких степеней посвящения. Там, где только что виднелся Хирт, тоже вспыхнуло пламя, и строй гномов рассыпался. Под ногами пылала влажная, еще напитанная вишневыми водами земля. Горело то, что гореть никак не могло. И подземные воители кинулись в разные стороны, пытаясь разделиться на несколько меньших хирдов. Без правильного строя гномов сомнут. Длинные пики хороши, когда налетают всадники, но в поединках один на один такое копье почти наверняка проиграет мячу. «Магия, повелитель!» – завопил кто-то из младших легатов. Однако император уже выпрямлялся. Лицо повелителя Мелина побелело от боли, левая рука повисла плетью, но взгляд оставался ясен. Радуга. Ее победитель узнал заклятие. Он готов был поклясться, что смог бы различить даже стиль разных орденов, каждый из которых следовал собственным правилам в базовом чародействе. Что ж, вполне разумно. Маги примкнули к баронам-мятежникам. Само собой, любовь между нобилитетом и волшебниками цвела и пахла далеко не всегда, но океан пролитых слез, пролитых по поводу навсегда скрывшихся в орденских башнях сыновей и дочерей знатных родов, оказался недостаточно глубок. Общая ненависть сближает, а вот что до причин ненависти, радуга бы с лихвой оставила в этом позади всех баронов империи вместе взятых. Но они сглупили и тут, с холодной яростью подумал император, поднимая правой рукой безжизненную левую. Им бы с самого начала атаковать с магами в боевых порядках. Они ждали до самого последнего момента и опоздали. От плеча до кончиков пальцев левой руки пробежала огненная дрожь. Уже привычно вздулись вены, готовые лопнуть, щедро отдавая сплетающемуся заклинанию собственную кровь императора. «Первому легиону общая атака!» – прорычал император, ударяя коня. «Вновь, как и в битве с симандрийцами, ему придется решать исход боя». Скачем! выкрикнул он, и свита вырвалась из леса. Легионеры второго легиона стоически встретили огненную смерть. Боевые порядки нескольких когорт разорвало и расшвыряло, на дымящейся обугленной земле валялись тела. От чердейского огня не могли спасти никакие доспехи, но на поле сегодня вышли многие из тех, кто уцелел у милинской мясорубки, кто вместе с когортой Авраами шел сквозь пламя в Черном городе. И именно они спасали положение. А, -а, а бей магиков!» – пронеслось над расстроенными шеренгами легионеров. Центурионы и младшие легаты большей частью погибли, приняв смерть в первых рядах. Их места заняли легионеры постарше, ветераны множества схваток, в том числе и дикой бойни против гномов и дону возле сожженной столицы. Выдвинувшиеся на подмогу собратьям 6-й и 9-й легионы тоже не дрогнули. Войны перешли на бег, повисая на плечах отступающей баронской конницы. Кое-где бой превратился в беспорядочную свалку, но зато не показавшиеся до сих пор маги-радуги лишились четкой цели. Впрочем, похоже, только Гай из корон думали, что чередеи не станут бить по своим. Ударили еще и как. Огненные шары летели над полем даже несколько медленнее обычной стрелы. Касаясь преграды, все равно какой, они с треском взрывались, обдавая все вокруг волнами испеляющего пламени. Гибли легионеры, но гибли и оказавшиеся рядом кавалеристы. Тем не менее, в когортах второй линии потери были высоки. «Рассыпаться!» – хором орали одно и то же в разных частах поля, из цепион и гай, из корон и публий. Император со свитой скакали прямо туда, где гномы с упорством своей расы, вцепившись в вершину холма, кое-как отбивались от перешедшего в контратаку баронского резерва, отборных, пеших дружин, людей, связанных с благородными домами, давними и чуть ли не семейными узами. С вытянутой левой руки императора срывались капли огневеющей крови. Его собственное заклятие работало. Сознание захлестывало пьянящая ярость, смешанная с болью. Он видел сейчас всех магиков, тщательно укрытых в самой дальней линии мятежников, не тратящих время и силы на сложные заклинания, бомбардирующих его легионы разящими пламенными ядрами. И он ненавидел их. Она, эта ненависть, раскрывала сейчас его жилы на левой руке. Она, а даже не белая перчатка, просто захлебывавшаяся в потоках небывалой силы, вдруг обрушившихся на нее. А потом император ощутил, что из-за его спиной волки наконец ринулись в последнюю атаку. Их погнало в бой нечто большее, чем просто страх. Могучие звери метнулись к ограждавшему лагерь частоколу, иным удавалось перемахнуть через колья, но куда больше зверья повисло и корчилось на остриях, морая их кровью и кишками из распоротых животов. Две когорты первого легиона и все бежане, способные носить оружие, встретили четвероногих убийц копьями. Охрана вокруг бесчувственной тайды сомкнула ряды. Не так-то просто было найти тех, кто станет умирать, защищая богомирскую данку, кем наложница императора, увы, по-прежнему оставалась для многих и многих даже его верных солдат. На поле битвы конь императора с диким ржанием стал на дыбы, едва не сбросив всадника. Лошадь и ее наездника покрыл купол прозрачного пламени, завеса, сотканная из миряда у капелек горящей человеческой крови. А потом эта завеса лопнула, и прямо в небо устремился поток белоснежно-слепящих огней. Описывая высокие дуги, они взмыли вверх, а потом стаи хищников ринулись вниз, каждый к намеченной цели. Там, где только что стоял тваря пасы, облаченный в одноцветный плащ адеп Салея, Угуса или Флавиза, забушевал огонь. Император не промахнулся ни разу. Человеческие фигурки метались и падали. Белое пламя рвалось с неподвижного тела на все живое, что оказалось поблизости, и прежде чем угаснуть, успевало обратить в кучу пепла двух-трех нобелей. Часть белых огней не зринулись на лагерь имперской армии, поражая перемахнувших через частокол зверей. Волки своим бросились в рассыпную, тотчас утратив бесноватую ярость. Император побил последнюю карту мятежников. но левая рука вновь обернулась кровавым месивом. Правитель Мелина упал на конскую шею, ничего уже не видя и не слыша. Он не досмотрел до конца последний акт драмы на Ягодной гряде, не видел бегства останков мятежного баронства, не принимал вместе с проконсулом Клавдием почетную сдачу нескольких наемных отрядов. Как обычно, нижним чинам сохраняются их вещи, а командирам, начиная с десятского и личное оружие вроде кинжалов. Клавдий доказал, что не зря носит изукрашенный проконсульский топорик. Армия не остановилась. Бароны рассеялись, но сейчас это не было важно. Марш к Милину продолжался, а молчаливые железноками на спокойные вольные сомкнули ряды вокруг повозки, где рядом лежали император и Сиамни Эктакан. Оба, странствуя по неведомым дорогам, куда уходят порой души, покинув на время бренные тела. Армия шла к Мелину.